Глава 37 В трущобах даже днем царили сумерки. Вивена бесцельно бродила, перешагивая через ошметки разноцветного мусора. Она все еще не могла мыслить ясно и знала только, что должна где-то спрятаться. Парлин погиб. Ее друг с самого детства. Она убедила его пойти с ней, и сейчас это путешествие казалось самым идиотским решением. Он погиб из-за нее. Дэнт и его люди предали ее. Нет, они никогда на нее не работали. Теперь обращаясь мыслями в прошлое, Вивена видела признаки, как удачно они нашли ее в ресторане, как добрались с ее помощью до дыхания Лемикса, как манипулировали ею, позволяя считать себя главной. Все это время с Вивеной лишь играли, она была пленницей и даже не подозревала об этом. Предательство было тем больнее, что Вивена начала им доверять, даже сдружилась с ними. Она должна была заметить подозрительные признаки шутливую жестокость Ангфа, объяснение Денте о том, что не следует ожидать преданности от наемников. К тому же он четко дал понять, что золотце может действовать даже против своих богов. Что такое предать друга по сравнению с этим? Вивена пробралась в следующий переулок, держась за кирпичную стену. Пальцы перепачкались грязью и сажей, цвет так и не вернулся к мертвенно-бледным волосам. Нападение в трущобах напугало ее ваш вашером ужаснуло, но привязанный к стулу Парлин, истекающий кровью, с рассеченными щеками, сквозь которые виднелись десны, она никогда не забудет. Что-то внутри нее сломалось, и ей все стало безразлично. Она просто чувствовала себя оцепеневшей. Дойдя до конца переулка, Вивена подняла пустой взгляд. Перед ней была стена, тупик. Она развернулась, чтобы идти обратно. «Ты…» – прозвучал голос. Вивена повернулась, изумившей скоростью своей реакции. Разум ее оставался подавленным, но инстинкты самосохранения не дремали. Она застыла в узком переулке, вроде тех, по которым бродила весь день. Вивена не покидала трущобы. Решив, что Дэн будет ждать ее в городе. Он знал Вивену лучше, чем она себя. Ее затуманенному разуму показалась удачная идея оставаться в захламленных тихих трущобах. На небольшом нагромождении ящиков, широко расставив ноги, сидел мужчина. Невысокий, темноволосый, в типичном наряде обитателя трущоб. Сочетание предметов, одежды, разной степени потрепанности. «Ты изрядно всех переполошила», — произнес он. Она застыла на месте. Женщина, разгуливающая по трущобам в красивом белом платье, темные глаза, белые растрепанные волосы. Если бы после недавней облавы здешний народ не был таким пугливым, тебя бы уже давно заприметили. Мужчина показался смутно знакомым. — Ты, ты, дресец, прошептала Вивена. — Ты был в толпе, когда я пришла к трущобным лордам. Он пожал плечами. — Значит, тебе известно, кто я. Сказала Вивена. «Ничего мне неизвестно», — ответил он. «Особенно такого, что может втравить меня в проблемы». «Пожалуйста», — проговорила она. «Ты должен мне помочь». Она шагнула к нему. Мужчина спрыгнул с ящиков и в его руке сверкнул нож. «Помочь?» — переспросил он. «Когда ты пришла навстречу, я видел, как ты смотришь на нас. С высока. Прямо как холандренцы она «Многие видели, что ты тут бродишь, как привидение», — сказал он. «Но вроде бы никто точно не знает, где тебя найти. А ведь ищут Ириана». «Дент», — поняла она. «Чудо, что я остаюсь на свободе так долго. Мне надо что-то предпринять. Перестать бродить. Найти убежище». «Думаю, кто-нибудь тебя все же найдет», — сказал незнакомец. «Так почему бы не я?» «Пожалуйста», — прошептала она. «Он скинул нож. Я тебя не сдам. Хотя бы это ты заслужила. Да и привлекать к себе внимания не хочу. Но вот платье... За него много заплатят, даже запорванное. Эта тряпка будет кормить мою семью несколько недель». Она колебалась. «Если закричишь, я тебе порежу». Тихо предупредил он. Это не угроза, просто необходимость. Платье принцессы. Тебе без него лучше. В нем тебя каждый приметит. Может применить дыхание, а если оно не сработает, Вивена не могла сосредоточиться и чувствовала, что не сможет правильно отдать приказы. Она медленно, но маячивший перед ней нож, убедил ее. Поэтому, глядя перед собой с ощущением, будто на ее месте находится кто-то другой, Вивена принялась расстегивать пуговицы. «На землю не кидай», — сказал незнакомец. «Оно и так уже грязное». Вивена стянула платье и задрожала. На ней остались только панталоны и рубашка. Незнакомец взял платье, проверил карманы и, нахмурившись, выкинул веревку. «Денег нет?» Она безучастно покачала головой. «Тогда панталоны. Они шелковые, верно?» Рубашка доходила до середины бедер. Вивена наклонилась, стягивая панталоны, передала их. Мужчина забрал одежду и в его глазах мелькнуло жадности или чего-то иного… рубашку… он взмахнул ножом. «Нет…» – тихо возразила она. Он шагнул вперед. Внутри нее что-то взорвалось. «Нет…» – завопила она. «Нет, нет, нет, забирай свой город, свои цвета и одежду и пошел прочь, оставь меня…» Она рухнула на колени в слезах и, зачерпнув отбросы из грязи, растерла их по рубашке. «Вот!» — вскричала она. «Хочешь ее? Возьми у меня! Вот так и продай!» Вопреки своей угрозе мужчина дрогнул, огляделся и, прижав дорогую ткань к груди, бросился прочь. Вивена стояла на коленях в грязи. И откуда только нашлись еще слезы. Она свернулась калачиком на земле, не обращая внимания на мусор, и зарыдала. Пока Вивена лежала в грязи, пошел дождь. Тихий, моросящий, холандренский дождь. Падающие капли поцеловали ее щеком. Маленькие ручейки застылись по стенам. Вивена была голодна и измотана, но дождь слегка прояснил мысли. «Нужно идти». Вор был прав, платье ей мешало. В рубашке, особенно промокшей, она чувствовала себя голой. Но навидела женщин в трущобах, носивших столько же одежды. Ей надо идти, стать еще одной измазанной грязью и сажей бродяжкой. Вивена подползла куче мусора и заметила, что из нее высовываются ткани. Она выдернула грязную вонючую шаль или тряпку все равно. Она накинула ее на плечи и затянула на груди, чтобы хоть как-то прикрыться. Затем попыталась сделать волосы черными, но у нее не получилось. Слишком безразличная, чтобы расстроиться, на села и просто натерла волосы грязью и копотью, скрывая белизну под болезненно-коричневым слоем. «Они слишком длинные», — подумала она, — «надо что-то сделать. Волосы выделяются, У них не бывает таких длинных волос. За ними трудно ухаживать». Вивена начала выбираться из переулка, но приостановилась. Шаль, оказавшись на ней, стала ярче. Дыхание. Меня сразу же опознает любой обладатель первого возвышения. Я не могу спрятаться в трущобах. Она все еще чувствовала потерю дыхания, которое вложила в веревку и еще большего количества потраченного на плащ Тонкфа. И все же оставалось еще много. Она прижалась к стене, чуть не потеряв самоконтроль, когда осознала ситуацию. В этот миг ее осенило. Тонкфа подкрался ко мне в подвале. Я не почувствовала его дыхания, как и не почувствовала Вашера, когда он устроил засаду у меня в комнате. Ответ оказался до смешного простым. Она не чувствовала дыхания веревки, которую оживила. Подобрав эту веревку, она завязала ее вокруг лодыжки. Затем выставила перед собой шаль, жалкую, потрепанную по краям. Первоначальный красный цвет едва проступал через грязь. Жизнь моя тебе. Повторила она слова, которые требовал от нее Дент. «Дыхание мое тебе». Именно этими словами Лемикс передал ей свое дыхание. Шалью тоже сработало. Все дыхание Вивены вытекло из ее тела, перейдя в шаль. Без приказа тряпка не сможет ничего сделать, но дыхание, наверное, окажется в безопасности. А аура больше не будет выдавать Вивену. Ауры не будет вообще. Вивена чуть не упала от потрясения, после потери всего дыхания. Раньше она ощущала жизнь вокруг, но теперь все застыло, словно затихло, как будто весь город вымер. Может, сама Вивена стала мертвой, тусклой. Она медленно поднялась, содрогнулась от моросящего дождя и вытерла воду с глаз. Затем набросила шаль со всем своим дыханием, закуталась в нее и побрела прочь.